том 2. Часть 6, рассказанная Катей Татариновой. Молодость продолжается. Глава 1. Ты его не знаешь. Иван Павлович деликатно ушел из вагона, а Валя все передавал приветы какому-то Павлу Петровичу из зверового совхоза. «Фу, черт! И доктору чуть не забыл!» Пока Кира не вернулась и не увела его за руку. Мы остались одни. Ох, как мне не хотелось, чтобы Саня уезжал. Вот какой он был в эту минуту. Мне хотелось запомнить его всего, а не только глаза, в которые я смотрела. Он стоял без фуражки, и был такой молодой, что я сказала, что ему еще рано жениться. В форме он казался выше, но все-таки был маленького роста, и, должно быть, поэтому иногда невольно поднимался на цыпочки, и сейчас, когда я обернулась. Он был подтянутый, аккуратный, но на макушке торчал хохол, который удивительно шел ему, особенно когда он улыбался. В эту минуту, когда мы обнялись, и я в последний раз обернулась с площадки, Он улыбался и был похож на того решительного черного милого Саню, в которого я когда-то влюбилась. Все где-то стояли, но я не видела никого и чуть не упала, когда спускалась с площадки. Ох, как мне не хотелось, чтобы он уезжал. Он взмахнул фуражкой, когда тронулся поезд, и я шла рядом с вагоном и все говорила «да, да». «Будешь писать?» «Да, да». «Каждый день?» «Да». «Приедешь?» «Да, да!» «Ты любишь меня?» Это он спросил шепотом, но я догадалась по движению губ. «Да, да!» С вокзалом мы поехали провожать Ивана Павловича, и дорогу он все говорил о сане. «Главное, не нужно понимать его слишком сложно», сказал он. «А ты самолюбивая, и первое время вы будете ссориться. Ты, и Катя, вообще его почти не знаешь». «Здрасте. Знаешь, какая у него главная черта? Он всегда останется юношей, потому что это пылкая душа, у которой есть свои идеалы». Он строго посмотрел на меня и повторил. «Душа, у которой есть свои идеалы. А ты гордая и можешь этого не заметить». Я засмеялась. «И ничего смешного. Конечно, гордая». И девочка, между прочим, была совсем другая, а он вспыльчивый Ты вообще подумай о нем, Катя. Я сказала, что я и так думаю о нем слишком много, и не такой уж он хороший, чтобы о нем думать и думать. Но вечером я так и сделала. Села и стала думать о Сане. Все ушли. Валя с Кирой в кино, а Александра Дмитриевна в какой-то клуб читать лид-монтаж по-горькому «Страсти-мордасти», которую она сама составила и которому очень гордилась. А я долго сидела над своей картой, а потом бросила ее и стала думать. Да, Иван Павлович прав. Я не знаю его. Мне все еще невольно представляется тот мальчик в куртке, который когда-то ждал меня в сквере на Триумфальной. И все ходил и ходил, пока не зажглись фонари, пока я вдруг не решилась и не пошла к нему через площадь. Тот мальчик, которого я обняла, несмотря на то, что три школы могли видеть, как мы целовались. Но тот мальчик существовал еще только в моем воображении, а новый Саня был так же не похож на него, как не похож был наш первый поцелуй на то, что было теперь между нами. Но я вовсе не понимала его слишком сложно. Я просто видела, что за тем миром мыслей и чувств, которые я знала прежде, в нем появился еще целый мир, о котором я не имела никакого понятия. Это был мир его профессии. Мир однообразных и опасных рейсов на Крайнем Севере, неожиданных встреч со знакомыми летчиками в доме пилота, детских восторгов перед новой машиной. Мир, без которого он не мог бы прожить и недели, но мне в этом мире пока еще не было места. Однажды он рассказывал об опасном полете, и я поймала себя на очень странном чувстве. Я слушала его, как будто он рассказывал о ком-то другом. Я не могла вообразить, что это он, застигнутый пургой, только чудом не погиб при посадке, а потом трое суток сидел в самолете, стараясь не спать и медленно замерзая. Это было глупо, но я сказала, «А ты не можешь устроить, чтобы этого больше не было». У него стало смущенное лицо, и он сказал насмешливо, «Есть больше не будет». Разумеется, он сам мог бы передать мне свой разговор с Вышемирским, но он попросил Ивана Павловича. Он почувствовал, что дело совсем не в том, что он лично оказался прав. Здесь была не личная правда, а совсем другая, и я должна была выслушать ее именно от Ивана Павловича, который любил маму и до сих пор одинок и несчастен. Я знала, что в этот вечер Саня ждал меня на улице и нисколько не удивилась, увидев его у входа в садик на углу Воротниковского и Садовой. Но он не подошел, хотя я знала, что он идет за мной до самого дома. Он понял, что мне нужно побыть одной, и что как бы я не была близка к нему в эту минуту, а все-таки страшно далека, потому что он оказался прав, а я не права и оскорблена тем, что узнала от Кораблева. Мы провели только один вечер вместе за все время, что Саня был в Москве. Он пришел очень усталый, и Александра Дмитриевна сейчас же ушла, хотя и хотелось рассказать нам о том, как трудно выступать перед публикой и как непременно нужно волноваться, а то ничего не выйдет.